Это не мое поприще. Ведь в детстве я писала стихи, даже выпускала с подругами рукописный журнал. Учась на рабфаке была рабкором, увлекалась журналистикой. И это увлечение гуманитарной сферой живет на дне души по сей день. Иногда мне задают вопрос, не кажется ли вам, Евгения Владимировна, что вы шли не той дорогой, Вам надо было учиться на филологическом или историческом факультете. Может быть, и кажется. Но события и обстоятельства, которые формировали мою судьбу, не могли не быть сильнее меня. И все же юношеские увлечения ожили во мне с новой силой на склоне лета. Я вышла на пенсию, и вот уже долгие годы ученый-секретарь секции «История авиации и космонавтики на общественных началах», автор многих статей, очерков и даже книги «Соперники Орлов», написанной в соавторстве с журналистом. Она уже выдержала четыре издания. Оказалось, что я неплохой исследователь. Получаю от этой работы не только удовольствие, но и наслаждение». Жизнь вошла или вернулась в русло, с которого она когда-то началась на заре дней. Материальных благ не добилась никаких, потому что ими не интересовалась и они меня не волнуют. Свершение это или несвершение? Удача или неудача? Поскольку автор письма назвал книгу, написанную ею в соавторстве с журналистом, то мне нет оснований скрывать ее имя. Это Евгения Владимировна Королева. Живет она в Киеве. В секции «История авиации и космонавтики», ученым-секретарем которой она является, работают 30 человек, 30 энтузиастов, испытывающих от разных исследований не только удовольствие, но и наслаждение. В человеческой судьбе отражается частное и общее, единичное и глобальное. Отражается в ней и то, что было в действительности, и то, что быть могло бы, если бы. О, это если бы! О нем думает любой человек, особенно на склоне дней. Кто-то с болью и горечью, кто-то, понимающий и умудренно. Если бы обстоятельства и личные, и надличные были иными, если бы, если бы... В сущности и пишет об этом Елена Владимировна Королева. Когда упоминает об абстрактном пианисте, который был ранен на войне и не стал поэтому музыкантом, она ведет речь об обстоятельствах надличных общих, когда же говорит о реальном человеке, о себе самой, личное и надличное переплетается, одна судьба делается неотделимой от судеб миллионов. Душевная сила человека измеряется его отношением к этому искушающему ум и сердце «если бы», то есть к обстоятельствам и частным, и общим. Ведь ими можно оправдать все, не только неудачи и несвершения, но даже и моральное падение. А можно, не утрачивая естественной горечи от того, что не свершилось что-то дорогое, эту горечь ощутимо даже в жизнеутверждающем письме Королевой, наполнить, переосмыслить, если бы, обратить острём не вовне, а вовнутрь себя, Не если бы обстоятельства иными были, то удалось бы жизнь сделать. А если бы я иным был, то жизнь бы не удалась. А поскольку «я» — это «я» не в смысле узкого эгоцентризма, а в смысле ощущения богатства собственной личности, то мы еще «помужествуем», как говорится в одной из старой песни, Переплавим поражение в победу. Удача или неудача? Свершение или несвершение? Это вопросы не риторические, нет. Ответы на них формирует система ценностей человека.